Ехать во всем этом за границу, где штучки-брючки, пиджаки-котелки было невозможно. Купить. Фокт предложил оплатить переезд, дать нечто вроде подъемных, но Калюша высокомерно отказался. С какой стати брать у немцев незаработанные деньги одалживаться? Вел он себя барственно. Всю жизнь вел себя так. От того, чтобы ему наняли в Берлине меблированные комнаты, тоже отказался. «Сами наймем». Никаких услуг задарма не принимал. Самолюбие не позволяло, точнее, гонор, чтобы не подумали, что по бедности подачки принимает. Лельке тетка шила нарядные платья из каких-то шелковых штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом престижных воротничков, двое трусов, и был найден портной, который согласился из огромного старого плаща Лелькиного дядюшки сшить костюм-тройку. Все промерил, и выходило как раз пиджак, брюки и жилетка. Никаких других возможностей не было, ибо весь дореволюционный гардероб проели. Правда, нашелся студенческий парадный китель отца, белый с золотыми пуговицами, состоящим воротником. В кителе были прорези для шпаги, Но все решили, что это не костюм 20 века, и переделать его не было никакой возможности. Но, занимав денег у друзей, приобрели полуботинки и две пары запасных шнурков. С костюмом уже в дороге начались неприятности. На локтях и на коленях стали вздуваться пузыри. Никакой утюжкой разгладить их не удавалось. Материал плащовый, что ли, был такой, Леша его знает. Одно выручало – врожденная стать колюши. Ни в какой одежде он не выглядел смешным, тем более провинциальным вахлаком. Украсить его эти пузыри не могли, но он их не чувствовал, поэтому существовал и воспринимался независимо от них, тем более, что бедности в то время интеллигенция не стыдилась. Поезд нес их сквозь знойное июльское марево. Зреющие поля, деревни, пестрые от белого теса новых домов. Шел 1925 год, разгар Неппа, На станциях бойко торговали жареными курами, топленым молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной. Калюша всю дорогу отъедался и пел. Вдоль обочин выселись груды ржавого железа. Ломовые лошади тащили на телегах к станциям остатки самолетов, броневиков, орудий, мусор знаменитых сражений. Чертыхаясь, его убирали с полей. На что пойдет этот лом? Никто не предполагал что когда-нибудь его переплавят на новые пушки. Германия, во всяком случае, воевать больше не будет. Потянулись разоренные нищие польские селения, разбитые костелы, каменные распятия на перекрестках. Кто выиграл эту войну? Сорняки, которые заполонили поля, пузырь имперского тщеславия лопнул смрадно и кроваво. Смешно вспоминать. Он ехал в Германию без всякого трепета чуть ли не с миссионерской самонадеянностью, обучать, насаждать генетику, создавать кадры, просвещать бедных тефтонов. Про себя опасался, знал, что не такими уж безнадежно темными они были, но чувство превосходства в нем играло. Никаких удостоверений, бумаг он не взял, диплома тоже не было, было лишь то самое письмо Кольцова, в котором говорилось, что Тимофей Врисовский его ученик, обучен И рекомендуется им. Хмуро, посапывая в усы, Кольцов сказал, прощаясь, перевернуть жизнь, не дать ей залежаться, уже хорошо. Можно было подумать, что он завидовал Калюше. Во всяком случае, нужды Фокта его заботили куда меньше, чем счастливый случай, который он хотел во что бы то ни стало использовать для своего ученика. Институт помещался в Бухе, В Берлинском пригороде. Тут же и поселились. И первым делом Калюша затеял лабораторный треп наподобие московского драссора. Собирались у Тимофеевых дома. В лаборатории чем неудобно. Надо ждать, пока уйдут уборщицы, а дома хорошо. Чайок попивают и треплются. Немцы к такому домашнему сборссору непривычные. Они больше попивным собираются. Но мы их приохочивали к самоварному застолью на свой манер. Хошь не хошь ходили. В генетике они невинные были, приходилось приучать их размышлять. А это куда как трудно, чтобы взрослого человека, да еще считающего себя ученым, заставить думать, легче кошку выдрессировать».